Жестковат порой, но и время такое. Мир на пороге следующей войны, это ж предельно ясно. В чем войны, где победителей не будет? А если и будут, то только не раздувшись от самомнения бульдог Куинстон и не кентавр немощный Рузвельт, ну и водка, наконец, настоящая русская водка. В первый раз девочки пробыли недолго, дней восемь или около того. Улетали домой вместе с посольскими, также добиравшимися в Тегеран из Москву. Пока ждали отца обратно, Нора каждый день сходила с ума от счастья. Носила с дочками с утра до вечера, возила на водопады под бдительным присмотром русских слуг. Объездили всю округу. Говорили, говорили, говорили, не умолкая. Девочки рассказывали о дедушке Мэтью, как он и хорошо их воспитывает в отсутствии торг-предовской родительницы. Три года, считай, не виделись. Папа порой приезжает, уезжает, привет и подарки доставляет от черноморской мам. А когда обратно, мамочка, когда домой, к дедушке? Не знаю, девочки мои, не знаю пока. Слишком серьезная работа у папы. Война идет, а кто им поможет, и с не я. И лечение мое пока не завершено. Болезнь легких и сустава довольно серьезная штука, требует особого климата. А тут, на Кавказе, все самые знаменитые русские писатели исцелялись. Здорово. И, кстати, следующее лето целиком здесь, вместе, да. И папа постарается отдел своих чаще освобождаться и прилетать к нам. Вам тут нравится? Им нравилось. Хотя и море в Брайтоне есть и все остальное, но нет такого ботанического сада с фикусами разными, кипарисами, эвкалиптами, вечно пальмами какими-то и развесистыми магнолиями. Там же нашлось место и олеандру, и конфарному дереву, и японскому банану, и сказочному пробковому дубу. А последние розы, как оказалось, вообще цветали только в декабре. Еще... Обнаружились потрясающие каскады водопадов, срывающихся с высоких уступов гор, стенистыми ущельями и таинственными пещерами. А само море — другое, лучше, чем их залив. Запах сильней, водорослями пахнет по -особным. И камешки гладенькие такие, окатыши, галечка разноцветные, а нет противный песок, который набивается в трусы, и потом его оттуда не вытащить. И рыбешки такие маленькие, бычки, ужасно вкусные, которых садовник Василий Николаевич хоть и зима наловил и зажарил на сковородке с хрустящей корочкой, и все они ели бычков на холодных камнях пляжа прямо с горячей сковородки. А у масла и семечек тоже совсем другой аромат. Очень сильно и вкусно ударяет в нос, когда шипит на сковородке под ловкими руками маминого садовника. За дни пребывания успели схватить и от русского языка. Смешно так получалось. Василий Николаевич, наш садовник, Алекс Владимирович мамин, вот дителлес спокойной ночи. Цьотиа таня райт. А, не. Василий Николаевич, он же капитан КВД Зернов. Алексей Владимирович, он же старший лейтенант НКВД Харлампиев, и красавица горничная Таня, она же младший лейтенант одноименного ведомства Татьяна Гражданкина. И правда, искренне рады были визит этих симпатичных девятилетних харперов-близняшек. Уж больно девчонки были забавные. Рожатые да нельзя, в от наших-то. Любопытные такие. Всем интересуются, во все носики суют. Лопочет по-своему. Не остановишь даже младший лейтенант Гражданкин уж, как язык их надрессировано, а и то не сразу лопотует девчоночку схватывала, хотя и виду не показывала, что не вся сечет. Правда, что сечет все остальное, тоже не показывала, само собой, кроме одного. В силу особых инструкций младшему лейтенанту Гражданкиной предписано было оказывать в подходящих ситуациях специальные женские знаки внимания в отношении мистера Харпера, исходя из предположения возможности ответного мужского интереса страны контролируемого объекта. Такое предписание базировалось на вероятности укрепления позиций НКВД с целью возможного шантажа объекта в качестве дополнительного средства влияния. Однако... К подобному средству прибегнуть не получалось, вплыть до самого последнего периода, пребывания Харперов под крылом органов. Повышенная улыбчивость горничной тань Весьма прозрачные демонстрации девичьих намерений и увлажненные искоркой желаний быстрый взгляд, так и не были предметно зафиксированы объектом ни разу. Джон обожал жену. Нора, в свою очередь, любила Джона как ненормальная. Прибывая в абсолютную уверенность, что мир целиком, с какой стороны не взглянуть, нуждается в услугах ее мужа, для его исключительным талантам суперразведчика. Да и бригады НКВД к нори, в общем-то, относился по-человечески, можно сказать, даже за свое отчасти держали. Тем более, что успехи в изучении русского языка превзошли даже ее собственные ожидания. А главное Ей нравилось впитывать в себя понемногу, не спеша эти загадочные буквы и слова чуть гортанные, чужие, но неожиданно становящиеся мягкими и неправильно упругими. Потихоньку попыталась переводить, пошло, обложилась книгами, учебниками, и целыми днями, когда отсутствовал Джон, читала, читала, впитывала, правила ошибки, сравнивала текст. Однажды пыталась даже перевести из поэзии. Получилось немного смешно, но неплохо. В дни, когда наезжал муж, обслуга мобилизовывалась. Действия команды становились отточенно выверенными. Улыбку приобретали выражение заинтересованной, заметно отстраненной вежливости. Это не касалось лишь Тани. А донесения в центр активизировались и дублировались многократно на дню. Но необходимости в таком тотальном контроле за Харперами со временем становилось все меньше и меньше. Я это понимал и Джон, это понимали его руководители советской страны. То, что удалось сделать Джону за эти годы, не подлежало взвешенной оценке. С помощью Харпера в центр британской разведки было запущено такое количество информации, ни разу не вызвавшей за все это время работы сомнений с вражеской стороны, Подозревать Харпера в двойной игре было уже просто бессмысленно. Это в первую очередь касалось как текущих военных планов русских, так и послевоенных задумок Стального по переделки мира. Запускалось также добытая с трудом информацией об обстановке внутри политбюро, о существующих внутренних противоречиях и противоборствах, ставленников и претендентов. Запах украинского борща писал в донесениях, сменил шашлычный дух.